Василий Аксёнов. Коллеги. Роман. Москва, Эксмо, 2012 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии Нигде не купишь. Глава первая. Кто они такие? В анкетах они писали: Год рождения 1932. Происхождение из служащих. Партийность член ВКСМ с 1947 года. Участие в войнах не участвовал. Судимость нет. Имеет ли родственников за границей? Нет. И ещё несколько нет догров и семейные положения, в которые все они писали холост. На автобиографии их умещались на половине странички, а рассказывали они о себе так. Алексей Максимов, как говорят, когда-то мы все были ребенками. Мама у меня учительница, папы нет. Где жил, мы часто переезжали с места на место. Родился-то в Новгороде. В школе учился хорошо. Любимый предмет — чистописание. В школе играл в футбол, а в институте в волейбол. Я и сейчас играю в волейбол и всегда буду в него играть. Почему в медицинский пошёл? Вам это интересно? Ах, интересно. Но по недоразумению. Медицина. Я жить без неё не могу. А какого чёрта вы меня всё расспрашиваете, словно начальник отдела кадров. Я грубиян, и дети вы знаете куда. Вячеслав Карпов. Мальчик, если вы не видели Чёрного моря, вы ничего не видели. Мой папа рыбак. Любите копчёную скумбрию? Знаете, есть такая песенка: "Поцелуй, поцелуй, перепетуя, я тебя так безумно люблю. Если любишь копчёную скумбрию, я тебе достану хоть вагон". Да, конечно, я спортсмен. Разве не видно? Всеми видами спорта. Больше всего люблю бильярд. А вы играем как-нибудь. Вы сами откуда? Любите танцевать? Вы мне нравитесь, чтоб я так жил. Приезжаечь к нам не пожалеете. Чёрное море это что, надо скоро. Александр Зеленин. Да я коренной ленинградец. Пройдите сюда в столовую. Видите, на стене эти старинные дагерротипы. Это мои предки. Вот магистр философии Петербургского университета это. А этот известный путешественник, а этот в Шлиссельбурге сидел по делу о покушении. Ничего, что я ими немножечко горжусь. Потом у нас пошли все врачи. И папа мой врач, и мама тоже. И я, как известно, врач без пяти минут. Да, я не только люблю медицину, но я считаю профессию врача самой нужной на свете. А какой она дает кругозор? Вы знаете, я чувствую, что с каждым годом начинаю лучше понимать людей и с физиологической, и с психологической стороны. Я очень доволен своей профессией. Жалко только, что скоро придётся уезжать из Ленинграда. Не могу представить, что больше не буду бродить по Большому проспекту и по набережной, любоваться закатом, когда, знаете, все окна в Эрмитаже вспыхивают малиновым светом. Ну что делать? Ведь это же, как говорится, наш долг. Ну что ты смеёшься, Алексей? Всегда он, знаете, вот так. От завтра. Алексей Максимов мрачный и резкий, вечно он что-то изображает. Владислав Карпов из текого характеризирует двумя словами: свой парень. Иногда добавляют свой в доску. Любимиц с девочек, гитарист. Александр Зеленин немного смешной, порывистый, очень вежливый, очень прямой, очень приятный человек. Их дружба началась на первом курсе. Иногда удивляются дружбе совершенно разных людей, но по-настоящему дружить могут только разные люди. Между людьми сходных характеров и темпераментов неизбежны резкие столкновения и неизбежен разрыв. В этой троице вдумчивость Зеленина, и его пылкая искренность как бы уравновешивали довольно наигранный цинизм Максимова и легковесность Владки Карпова. Вот-то и никакие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 Соло-клоун и музыкальный эксцентрик Владислав Карпов, между прочим, не отказался бы от места ординатора в клинике Круглова. — А ты чего хочешь, Алексей? — спросил Зеленин. — Я хочу жить взволнованно, — с вызовом ответил Максимов. — Все равно где. — А так, чтобы все выжимать из своей молодости. А будущее сулит сплошную серость. Судьба сельского лекаря. Надо быть честным. Нас пели учили смотреть правде в глаза, пускай-то арханов и еже с ними поют нам о высоком призвание, патриотическом долге. Пускай чевелик и кричит, что трудности не страшат нас, молодых романтиков. Все знают, что он-то обеспечил себе местечко в клинической ординатуре. Какая нас ждёт романтик? Вот если бы мне сказали: "Лезь в эту ракету, и тебя выстрелит в космос". Ты наверняка рассыплешься в прах во имя науки, я бы только ура закричал. А когда мне толкует, что мое призвание, мой долг превратиться в Иона Ича, тут ж нет, пожалуйста, не надо красивых слов. Прямо как неизбежность. — О больных, которые тебя ждут, ты думаешь? — спросил Зеленин. — О больных? — опешил Максимов. Владька вставил. — Помните, как Гущин на обходе говорил? —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 Этот день помнит всю жизнь. Этот день массовых прогулов, побегов с лекций, влиряновых капель, хохота, слёз. Распределяются в первый день десятки, а болельщиков сотни. Родители, жёны, невесты, знакомые, просто любопытствующие с младших курсов. Максимов, Карпов и Зее Ленин сидят на диване в коридоре второго этажа.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 С глухой тревогой спрашивает Максимов. Карпов сегодня мрачен. — Я не подпишу, — выпаливает он. — Ты что того? Максимов крутит пальцем у виска. — Диплом они выдадут. — Пойми, Макс, как я уеду куда-то к чертям, когда она останется здесь? — Оно! Максимов изумленно глядит на друга. — Неужели ты даже сейчас? Он отворачивается, сдрагивает и шепчет легка на помине.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 Девушка медленно точно ее подтягивает на канате, подходит к дивану. — Привет, мальчики, — говорит она с сердечностью. Посторонний не уловил бы в ее голосе ни малейшего оттенка фальши. — Наши вашим, — отвечает Карпов. — Хелло, — вручит Максимов. — Добрый день, Верочка, — приветствует Зеленин. Вера смотрит на воскомерного Владьку, на независимого Алексея. Зеленина почти не замечает, с ласковым пренебрежением. — Зеленин. Но что-то все-таки тянет ее к ним. Прежняя дружба и то старая, тайная, отчего, оказывается, нет никаких лекарств. Ах, все эти отголоски детства. И она смотрит по сторонам. Блуждающие по коридору студенты поглядывают с любопытством. Курса отлично помнит, как она неожиданно дала отставку Владике Карпову и вышла замуж за доцента кафедры патофизиологии Веселина. Это была сенсация. Вера улыбается. Вам не интересно, как я распределилась? Максимов насмешливо щурится. А мы знаем. Действие развивалось примерно так. Она вошла грациозная и свежая, как дуновение, да, словом, как некое дуновение. Это нашла лучшая студентка Вера Веселина, сказал декан. Веселина? Удивился Старканов.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 И вот на тебя распределяют меня в аспирантуру на терапию. Вот тебе и стихии, вот тебе медвежатина. Человек предполагает, а комиссия распределяет. Я, пожалуй, тоже в Якутию попрошусь, говорит Максимов. Там хоть льготы. И что мы разные аэросани? Аэросани из перето свини, подхватывает Карпов. Правильно. Макс, уедем к чертям отсюда.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 По бичче возражает человек. На судне надо быть знающим и решительным врачом. Возможны всякие случайности. Недавно один наш врач оперировал ущемлённую грыжу в тормовых уславиках в Атлантике. Представляете? Можно и научные работы заниматься. Не удивляйтесь. Чем, например, не тема для диссертации физиологии труда моряков в условиях резкой смены климатических зон? Дела не по чаты. Возьмёте за него согоньком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 Человек уходит. Студенты молчат. Зеленин молчит и дымит. Столбов молчит, прикидывает. Максимов и Карпов молчат и остолбенел и смотрят перед собой. Все. Где она, судьба Ионыча? Где сытые прозябания в деревенской глуши? Человек в драп в верюровом пальто, словно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 Бондарь иронически улыбается. Костя Горькушин возмущается: "Дурни, полезли в экзотику, несерьёзный народ. Владка Карпов и Лёха Максимов чудилы из Челябинги. Стал бы в такой бизнесе и думает, а Сашок в Зеленин хорош", алчает. Наконец Карпов произносит программную фразу: "Мальчики, должен же кто-то бы разлить мировой океан". Ветреный вечер. Натиск весны в этом году был сокрушительным. В середину марта все потекло. Пошла работа для треста очистки. С утра до вечера улицы скоблили и подметали разные самодвиживающиеся механизмы. А дворники дедовским способом ухали снег с крыш, помордировали тротуары. Веселая бомбежка в Ленинграде. планец к чистоколу здания Васильевского острова, пробивала лучами вереницу троллейбусов и автомашин на Большом проспекте Петроградской. Потом небо над закатом начинало зеленеть, напоминая о лете, о пионерском лагере, о мечтах про далекие страны и странствия. В мокрых скверах появлялись парочки и шумные группы с гитарами. Начиналась весенняя ночь с треньканем струн, с тихими возгласами, с шорохом, с хохотом, с поцелуями. Вечером после распределения Максимов и Зеленин шли по Кировскому проспекту к Неве. Карпов исчез, видимо, побежал оповещать о радостном событии знакомых девочек. Вот она, Нева, над растральными колоннами, над военно-морским музеем стояла золотая предзакатная пыль. По дворцовой набережной, как по жёлобу, Катились сверкающие шарики автомобилей. Приходило привычное настроение. Они любили молчаливые прогулки по Ленинграду. Кто-то сказал, что дружба — это умение молчать вдвоем. Слова были неуместны в такие минуты. Когда город раскрывался перед ними, когда наступал еле уловимый миг, сближавший их с давно умершими строителями, мечтателями. Они пересекли Неву и пошли по набережной. Зеленин задумчиво засвистел. Алексей взглянул на его худое лицо под широкополой шляпой и разозлился. — Молчит, Сашка. Насвистывает. Это зеленинское свойство всегда раздражало Алексея. Вдруг Зеленин начинает отчужденно улыбаться и насвистывает что-то свое, какой-то идиотский мотивчик, мысли его в эти минуты, блуждает по неведомым для Максима путям. Всё-таки это самый лучший вариант, громко сказал Максимов. Что? с дрожью у Зиренина. Самый лучший вариант распределения. И для тебя тоже. Я же вижу, тебе до смерти не хочется покидать Питер. А так, между рейсами будешь бывать здесь. Не забудь завтра напомнить о себе начальнику. Да, да, отозвался Зиренин непременно, обязательно, бесспорно. Вот тебе экзамен наших душ. был удовлетворённо подвал Максимов. Постоим, давай. Они опёрлись о парапет и стали смотреть на Арику во многих местах которой возникали сейчас багровые сияньи. Ветер из Балтики похал воду. Спустя некоторое время Максимов стал оборачиваться на проходящих девушек. Чёрт побери, сколько хорошеньких. Да-да, весело воскликнул Зеленин, хочется танцевать со всеми. Это нетрудно сделать. Хлопнем по бутылочке семьсот семьдесят семь. Тебе покажется, что ты танцуешь с женщинами всего мира. Гарантирую, полный фестиваль. Так пойдем, выпьем. — За океан, за паруса, наполненные ветром, — спросил Зеленин. — За котлы и турбины, — усмехнулся Максимов. — Нет, именно за паруса. Знаешь, когда я думаю о море, я слышу овертюру к детям капитана Гранта. какая гениальная музыка. Довольно хватит, обрывал Максимов. Пошли. Они повернулись и увидели, что на них смотрят двое: кругленький толстенький инвалид с костылём в правой руке и высокий обтрёпанный мужчина. И обосновать на веселье. Подожди, Миша, сказал инвалид и обратился к ребятам. Молодые люди, разрешите нарушить ваше уединение. Пожалуйста, что вам угодно? сказал Зеленин. Инвалид скользнул нетвердым взглядом, и на его лице появилась добрая пьяная улыбка. «Мне угодно задать вам ряд вопросов?» «Вы на вид культурные ребята, поддежды и вообще студенты?» «А я человек с незаконченным высшим образованием. Война помешала закончить». «Егоров моя фамилия? Сергей Егоров». Зажав костыль подмышкой, он протянул Максимову руку и воскликнул. «Чем вы живете?» Вот вы, молодёжь, куда клонится индекс, точнее, индиферент ваших посягательств. Мы в вашем возрасте знали, что делать. Мы на смерть стояли. А сейчас больше по этому делу, Алексей, щёлкнул себя по горлу. Инвалид вскинул голову и неожиданно ясным взглядом впился ему в глаза. Мы фронтовики и сейчас знаем, что делать. А вы, видно, так по-невскому можете шмолять, ничего больше. — Это мы-то? Ну да, вот такие, как вы, тепчики. — Отваливайте, Егоров, гуляйте, мы вас не знаем. Максимова разобрала злость. Он взял инвалидов за плечи и стал осторожно поворачивать. — Руки прочь! — раздался грозный окрик высокого мужчины. У него было костлявое лицо. Скошенные кислые гримасы, словно во рту он держал ломтик лимона. Он обнял Егорова и шептал. — Сережа! — С кем ты связался? Это же мразь, пижонство. Еще оскорбляют героя войны. — Вот, друзья, полюбуйтесь, — обратился он к остановившимся прохожим. — Два ничтожных пижона оскорбляют инвалида войны. — Мы не пижоны, — воскликнул Зеленин. — И мы не оскорбляли его. — Инвалида войны, который за них кровь проливал, отдал свою правую ногу. При мне ему миной оторвало ногу в сорок первом под Ростовом. Помнишь, Серега? Друг мой тяжкий. Помнишь, окопчик тот? Ты с ПТР лежал, а я с автоматами в шагах в десяти. Тот как раз и ахнул. Потом танки пошли. Танков я уж не помню, — сказал Егоров. Вокруг молча стояли люди. Максимов подмигнул Зеленину и деланно рассмеялся. Бойцы вспоминают минувшие дни. А ногу, наверное, отрезал трамваем. Заснул в пьяном виде на рельсах. Он осёкся. Высокий молча смотрел на него. Он словно проглотил, наконец, свой ломтик лимона. Лицо пересекли большие и спокойные морщины, и только в глазах Алексей увидел презрение. Жгучее, незабываемое презрение. Алексей выдвинул плечо вперёд. Неожиданно сзади кто-то взял его под локоть. Полковник авиации. — Вы, ребята, не глумитесь над этим. Бойцам не грех вспомнить минувшие дни. Это и ты, друг зря так. Не знаешь людей и называешь пижонами. Мы не пижоны. Мы врачи, — Зеленин попытался сказать с достоинством, но голос его дрогнул. — Что ты оправдываешься? — резко бросил Максимов. — Пойдем. Они ходили по набережной до темноты, дошли до моста лейтенанта Шмидта и вернулись обратно. Сильный ветер устроил на воде пляску световых пятен. Пятна плясали каждое что-то свое, прыгали вдоль берега, словно боялись рвануться в сплошную мглу к темному массиву Петропавловки. Максимов и Зеленин подняли воротники. — В этой истории, конечно, виноват я, — сказал Максимов. — Зря я подковорновывал инвалида. Алкоголики на такие шутки реагируют остро. Почему ты решил, что они алкоголики? Может быть, просто отмечали какое-то событие? Нормальные люди не лезут в душу к незнакомым. А помнишь Уолта Уитмена? Если в толпе ты увидишь человека, и тебе захочется остановиться и поговорить с ним, почему бы тебе не остановиться и не поговорить с ним? Знаешь, я очень ярко представил себе, как они лежали в этом окопчике под Ростовом. Им тогда было столько же лет, сколько нам сейчас. Им хотелось жить. Не хотелось терять конечности. Они кижали и стреляли и не помышляли об бегстве. Не думаю я, что эта стойкость шла у них только от храбрости или подчинения дисциплине. Должно быть, они чувствовали свой долг перед всеми поколениями русских людей, свою ответственность за грядущие поколения. А наше поколение, как ты думаешь, способно на подвиг, на жертвы? Жертвенность, вздор. Дикое слово. Что мы, язычники, Но ну, не жертвенность это долг, это вы понятно. Обязанность нет брать именно долг. Наш гражданский долг чувство своего копчика. У Максима погасла сигарета. Не как не мог раскурить её на ветру. Вазиус со спичками и говорил сквозь зубы: "Ух, как мне это надоело. Все эти трипологии, все эти высокие словеса. Их произносит великое множество идеалист, вроде тебя. На тысячемер завцев тоже, наверное, и Берия пользовался ими. Сейчас, когда нам многое стало известно, они стали лишь у рой. Давай, знаешь, обойдёмс без трепотни. Я люблю свою страну, свой строй, не задумываясь, отдам за это руку, ногу, жизнь, но я вот ведь только перед своей совестью, а не перед какими-то словесными фетишизмами. Они только мешают жить реальную жизнь, понятно? И Зеленин с силой удавил кулаком по граниту и вроде не почувствовал боли. — Ты не прав, Алешка. Мы в ответе не только перед своей совестью, но и перед всеми людьми, перед теми Сенатской площади, и перед теми с Марсового поля, и перед современниками, и перед будущими особенно. На высокие слова нам открыли глаза на то, что мешало идти вперед. Так надо радоваться этому, а не нудить, как ты. Теперь мы смотрим ясно на вещи, и никому не позволим спекулировать тем, что на нас свято. Максимов, наконец, сделал глубокую затяжку и сказал непонятно. — Да, рыцарь, ты мудр. Двое стоят, подняв воротники на ветру. Им пока немного лет, и временами они чувствуют себя совсем мальчишками. Но временами в хаосе весеннего разлива они оглядываются назад и смотрят по сторонам и вперед. Смотрит вперёд, выискивает тропу.